Анна Синер Академия Сейгард Форт Грёс Много ли человеку нужно для счастья? Любовь страстная и трепетная? Или дружба крепкая на века? богатство несметные, такие, чтобы золото лилось рекой? Власть, почёт и обожание? Положение в обществе? Никак нет. Если ты узник форта Грёз, ответ один — свобода. Туманным воскресным утром, устроившись на обветшалой лавке под старой сосной, вся она дышала спёртым воздухом форта и внимательно наблюдала, как над Великим океаном собираются грозовые облака. Всего каких-то пару минут, и поднимется ветер, разразится гром, засверкает молнии. А потом, наконец, пойдет дождь, и Сиана, как всегда, будет сидеть на этой проклятой лавке и смотреть, как прекрасно бушует природа. Как волнуется океан, разбиваются оскалы, как мрачное небо и прекрасные молнии. Как альбатросы в панике ищут укрытия а русалки, наоборот, то и дело выныривают из воды и с жадностью глотают пресные капли дождя. Она и сама мечтала стать русалкой, быть свободной, бродить просторы океана, бесноваться с китами и дельфинами, а всплывая на поверхность, купаться в лучах солнца, распластавшись на нагретом камушке и совершенно бесстыдно заигрывать с моряками на проплывающих мимо судах и лодках. Чутьё не обмануло, небо почернело, Ивы на берегу зашуршали листьями, а на горизонте засверкали молнии. Капли дождя хлынули рекой. С приятным гипнотизирующим стуком они падали на купол и стекали, медленно, вальяжно, оставляя за собой дрязнящие влажные дорожки, лишая Сиану рассудка. Кто бы мог подумать, что именно дождь станет ее наваждением. Казалось, вот он. Протяни руку, и тяжелые капли обласкают кожу а свежий воздух наполнит легкие, да так, что голова начнет кружиться от счастья, и ей непременно захочется спать, свернувшись клубком под невесомым пушистым одеялом. Только вот одеял в форте не было. Так, унылые тряпки, едва способные кого-то согреть. А тройной купол, укрывавший форт, был слишком надежен. Надежен настолько, что на территорию форта не пропускал ни дуновений ветра, ни лучик солнца, ни капельку дождя. Та же самую ничтожную, но такую желанную. Купол Сиана ненавидела всей душой, всем сердцем. Говорят, его создали лучшие маги континента, чтобы защитить мир от таких, как она. Те, кто окончательно потерял связь с собственной силой, от того сильнее скребли на душе кошки. Если бы только сила ей подчинилась, хоть на секундочку, одним взмахом руки, Сиана снесла бы и купол, и тюрьму, в которой провела почти два года и остров, на котором эта самая тюрьма и стоит». Из размышлений ее вырвала лодка, что появилась на горизонте. Несчастную посудину кидала туда-сюда, а господин Ридли, начальник форта, смертельной хваткой вцепившись в весла, едва справлялся с бушующим океаном, но незнакомец в плаще с капюшоном стоял на краю ветхого судна, как ни в чем не бывало. Неведомая сила сдернула ее с лавки и заставила подойти к обрыву. Сиана почти касалась лбом неосязаемой материи купола, но глаза отвести не могла. Весь мир сузился до фигуры в плаще. Каждой клеточкой кожи она чувствовала, как приближается очередное видение. Сначала пришёл запах. Трава, свежескошенная после дождя. Вишня, спелая, сладкая. Розовый перец, пикантный до мурашек. Кончики пальцев заколола, а в ушах загудела. Дом деревянный, уютный, мягкий, пушистый ковёр под ногами, догорающая свеча на добротном столе, распахнутые окна с резными ставнями, шум дождя, свежесть сбивающая с ног и уверенные шаги у неё за спиной, хриплый звучный смех, губы, мягкие, тёплые и зубы острые, что слегка царапнув мочку уха, принялись терзать шею. Сладкая истома, напрочь лишающая рассудка, желание Счастье. Свобода.